Пожар на сотню верст кругом оградил стеной опустошенного пространства все предприятия Прохора Петровича, положив в предел огню. Прохор спасен. Пожар-разрушитель догорал бы еще целую неделю, и целую неделю воздух продолжал бы быть отравлен дымом. Но к ночи хлынул с громом проливень дождь, и, обладая несокрушимым могуществом, В одночасье вбил в землю и дым, и огонь. Ни уголька, ни головешки. Дождевное лияние! Высокопарно заметил отец Александр. Туча быстро ушла. Все концы неба просветлели. Проклятие! Анафема! Вслед уходившей тучи злобствовал Прохор. «Где ты, дьявол, раньше-то была!» Но туча ушла не совсем, и тяжелый мрак навсегда остался в лице Прохора Громова, заполз в зрачки, объял неистребимым унынием всю его душу. И если зазвучит струна, то другие, включенные в аккорд струны, ей тотчас ответят. Таков закон детонации. Петти сидела у себя одна со своей тоской всю ночь. Экзамены кончились, школа закрыта. Весна не ждет, гроза разрядила воздух, а в душе по-прежнему все та же хандра, дым, хмач. Ночь. Электричество притушено красной кисеей. Поэтому комната в легком зареве. Чуть золотятся рамы картин, нетронутая кровать печальная и одинока. Канарейка в клетке встряхнула перышки, побредила, открыла бисерный глазок на Кэти. — Здравствуй, девушка! — чирикнула она, но Кэти не слыхала. Канарейка защурила свой бисерный глазок. Кетти посолила кусочек черного хлеба, понюхала его, выпила рюмку зубровки, широко открыла глаза, чуть наклонила голову, прислушалась, как, впитываясь в кровь, томит вино, пожевала соленую корочку, опять налила и выпила. Кетти подурнела, приморщинилась кожа у глаз, губы стали невыразительны, вялы. Она украдкой тайно пьет давно. Чернила, бумага, отец... Об этом не знают, не знает никто. Но отпечатки каждого мига четко кладутся в ее собственном сердце и где-то в сферах эфира. Невроз сердца, нервы расшалились, покровы тела анемичные, так сказал врач. Надо встряхнуться вам, барышня, сказал он. А как? Врач улыбнулся, мотнул бородой, с вульгарной ужимкой развел руками. Катя льет пятую рюмку, нюхает корочку. Стоило с ним ходить в дыму по тайге, уединяться. Глупец невменяемый. Правда, поцеловал, но как? Так прохаются с мертвым. И хоть бы полслова о любви, о женитьбе, хоть бы признак страсти, но схватил бы, бросил бы, сделал бы мерзость. Она, конечно, дала бы ему оплеуху, но он же мужчина, болван, мечтает о Нине, дурак. Он в сто раз хуже Ферапонта, заграничный урод. Мистер Кук лежит на кровати, он зверски икает. Иван подает стакан воды и говорит, «Это кто-нибудь вас вспоминает, барин? А вы вот этим пальцем в небо, А сами твердите «И кота, и кота, сойди на Федота, С Федота на Якова, с Якова на всякого и как рукой. Кэти пьет шестую рюмку, сплевывает, закрывает лицо белыми ладонями и тихо хохочет. Сквозь пальцы слезы текут. Кэти вырывает из прически гребенки шпильки, кидает их на пол, валится головой на стол, резкий, пронзающий душу всхлип. Канарейка встречается с желтым тельцем, опять открывает из дремы в дрему свой бисерный глазок. Дрема в розовом зареве. Свет лампы призакрыт вуалем. Рука еще растянется к сегодняшнему письму. Строчки милые и приятны перед сном, как молитву монаху. Протасов быстро находит эти строчки. «Андрей, мне страшно подумать, не только сказать, но кажется, я люблю тебя». Сердце Протасова дрожит, и, наверное, где-то дрожит сердце Нины. Дьякон вернулся домой без рясы. Манечка пилит его немилосердно. Дьякон притворяется, что слушает внимательно, но думает о другом.